«Флегматик. Милый человек. Я говорю, разумеется, не про англичанина, а про российского флегматика. Наружность самая обыкновенная, топорная, вечно серьезен, потому что лень смеяться, ест когда и что угодно, не пьет, потому что боится кондрашки, спит двадцать часов в сутки». Непременный член всевозможных комиссий, заседаний и экстренных собраний, на которых ничего не понимает, дремлет без зазрения совести и терпеливо ожидает конца. Женится в 30 лет при помощи дядюшек и тетушек. Самый удобный для бы человек, на все согласен, не робщит и покладист, жену величает душенькой, «Любит поросеночка с хреном, певчих, все кисленькое и холодок». Фраза «ванитас, ванитатум et omnia, ванитас» «Чепуха, чепух и всяческая чепуха» выдумана флегматиком. Бывает болен только тогда, когда его избирают в присяжные заседатели. Завидев толстую бабу,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 В оркестре он контрабас, фагот, тромбон, в театре кассир, лакей, суфлер и иногда, пурмонже, ради хлеба, актер. Умирает от паралича или водянки. Женщина-флегматик — это слезливая, пучеглазая, толстая, крупитчатая, сдобная немка, похожая на куль с мукой. Родиться, чтобы со временем стать тещей, быть тещей ее идеал.